Голова 8 Великий раздор. Открытие ящика Пандоры. Уже на подходе к Марсу, неожиданно для всех, колонну старшего брата встречает разведывательный отряд младшего. Небольшой разведывательный челнок пристыковывается к главному транспортнику великих судей. Разговор был очень тепел. Но не долг. Засланные разведчики передали послание главы среднего брата. Оно настоятельно предлагало присоединиться к их основному флоту и укрыться за пределами нашей Солнечной системы. Пока не поздно. Так как их аналитики предвещают плохой конец для всего живого, что будет находиться в пределах Солнечной системы, и то, что средний брат не успокоится ближайшие несколько столетий, пока не перебьют тут абсолютно всех. Поэтому они прямо предложили переждать это время за пределами нашей Солнечной системы, а после, как говорится, по месту, уже будут решать, как излечить разум их родного брата. Казалось бы, Ответные действия на такие предложения вполне очевидны, но великие судьи отказались, что воистину повергло в шок даже самих разведчиков. И слова великого старшего брата гласили «Поймите же, братья наши, безмерно любимые!» говорили они все, словно один. «Наша судьба!» Обязанность — наш смысл жизни. Это защита нашей колыбели. Мы не можем, не имеем морального права уйти в тяжелый час, а вы не отчаивайтесь, но просто поймите, примите это. Мы останемся на Марсе и сделаем все, что в наших силах, даже если потребуется пожертвовать собой ради вашего примирения. Для нас самая великая скорбь и невыносимая боль — это ваша ссора. Вы, братья наши светлые, все правильно сделали. Вам сейчас нужна передышка. Уходите без слез и зазрения совести, как бы не было тяжело. Укройте своих детей в безопасных местах. Не жалейте нас. Не сожалейте ни о чем. Помните, братья, уже не за горами то время, когда пробьет час, и вы сыграете свою очень важную роль. Готовьтесь. А теперь летите. Так как время подобен песку, что истекает сквозь пальцы очень быстро, его не остановить. А теперь ступайте, братья наши. «У вас очень много работы, а наше время уже предрешено!» Закончил великий гириахон и встал, плавно спускаясь с майстата. Весь объемный зал молчал. Те трое посланников, боясь даже пошевелиться, смотря на нисходящую фигуру судьи, черно-алый силуэт в маске поклонился. Тут же С гулким шорохом поднялся весь зал и также поклонился троим фигурам, что стояли словно остолбеневшие в своих серо-зеленых летных комбинезонах и шлемом в правой руке. Те трое, словно отражение поклонились в ответ. «Теперь?» — донесся синтезированный голос, что источала строгая маска. «Ступайте, братья мои! Вас ждут воистину великие дела!» Лица у двоих пилотов, мягко говоря, посерели. Их немного потупившиеся взгляды источали что-то поистину страшное, но всё же двое, промолчав, развернулись и собрались уходить. Но вот с третьим творилось что-то поистину ужасное. Гримаса последнего плавно, но крайне болезненно сжалась, словно его собственного отца, которого он никогда не видел, хоронят прямо у него на глазах, не разрешая подойти к могиле и попрощаться с телом предка. Двое пилотов, что собирались уходить, так и застыли в полоборота за спиной у первого, что сейчас замер с искореженным лицом, подобно вечно скорбящей статуе. Но вдруг на левое плечо скорбящего неожиданно легла рука одного из позади стоящих пилотов, что стоял по левое плечо от товарища. Вдруг скорбящего передернуло, будто ударило током. Он как-то крайне тяжко обернулся мимо левого плеча, немного так постоял, и после уже полностью обернувшись, не спеша пошагал вслед за своими. Три фигуры плавно удалялись от стоящего судьи, но вдруг — бах! — гулким и резким ударом о пол отозвался шлем пилота в мрачных сводах зала суда. Душа его горела подобно пламени, так как он с самого детства знал, что простым индивидуумом подходить к великим судьям Строжайшее запрещено. Но разрываемый от страха и трепета, Скорбящий пилот, Не вынеся боли такой утраты за родных братьев, Наплевал на все устои и... БАХ! Гулким и резким ударом о пол Отозвался шлем пилота В мрачных сводах зала суда. Левая отдаленная перспектива. И вот оно. Серо-зелёная фигура сорвалась в бег, в такой отчаянный и стремительный, что позади него смогли только выкрикнуть обрывок чего-то останавливающего, но это уже никак не могло сдержать вулкан его кипящих эмоций. Тут же недвусмысленно дернулась стража, но великий, заметив это, плавно расставил руки, тем самым останавливая их и принимая брата своего скорбящего в объятия свои. Подобно торпеде вцепился страдающий пилот, буквально вонзился в величественную фигуру судьи. Человек был настолько подавлен, что уже было не разобрать его стонущих от дикой боли слов. Лишь «Нет! Как? Исчезните! Навсегда! За что?» Вот и все что разобрали окружающие. Судья тихо обнял страдающего брата. Но его взор был явно направлен куда-то в никуда, в кромешную пустоту. Великий судья Герехон не разобрал ни единого скорбящего слова, но понял абсолютно всё. Понял, что ждет его. Понял, что ждет всех их. И самое, что ужасало его, то, что он понял, что ждет впереди всю человеческую цивилизацию. Перед глазами, подобно скоростному поезду, начали проноситься ужасные слайды того, что в скором времени ждет абсолютно всё колено великих судей. Руки Гириахона непроизвольно прижали страдающего, отчего последний взвыл с новой силой. И вдруг встревоженный крик. Мощь голоса, которого еле смогла исказить даже сама маска. — Вон! — истинной силой воина оттолкнул от себя страдающего судья. — Вон отсюда! Последний, упав на пятую точку от истинного испуга, перетекающего в адский ужас, потупил глаза на указывающую прочь величественную фигуру. — И чтобы ни одна нога брата младшего не ступила сюда, пока не будет нашего благословения, а теперь идите прочь, дети мои, вон отсюда, стража! Неистовой яростью ревел Герихон. И вдруг из тьмы позади пилотов показались два силуэта вершителя, и мгновение спустя проявились еще более устрашающие фигуры, но уже титанов. Адекватно описать то, что творилось лицом того, кого подняли с пола оба вершителя, невозможно. Стража уйла всех троих пилотов прочь. Двери где-то во тьме тяжко закрылись. А судья все так же продолжал неподвижно стоять и утопать своим взором в пугающей тьме, неосвещённой части отсека. Но вдруг что-то меленькое засверкало на его маске, где-то чуть ниже подбородка, и в следующую секунду три маленьких капельки оторвались от суровой и бесчувственной маски и, разбившись о могучую грудь, исчезли навсегда, пропали, как и все надежды о счастливом конце. Но выбора уже не было. «Нужно играть свою роль до конца, хорошо и с честью. Приготовиться ко второму и последнему раунду, чтобы защитить своих братьев-младших от спятившего чудовища, что уже пробуждается». Голова великого судьи едва приопустилась, будто глянув куда-то в пол. «Братья-младшие должны выжить!» С неимоверной болью пробасил голос венчающиеся еще более тяжким вздохом. «Даже если нам придется умереть самим в полном составе!» Вот оно, то самое главное кредо старшего брата — те страшные дни. И после началась масштабная и, пожалуй, величайшая подготовка Марса и точно уж не к мирной жизни. Марс был еще зеленой, цветущей планетой. Средняя температура была там около 15 градусов по Цельсию. Максимальная по планете — 22. Все прекрасно понимали, с каким разъяренным чудовищем суждено им рано или поздно, но все же сразиться, притом насмерть. И все еще яснее понимали, чья будет смерть. Но, как говорит великий полководец Гириахон, «Красиво умирать ведь!» То искусство, которое обязан постичь каждый уважающий себя и предков воин. За 70 лет планета была готова принять врага в свои разящие и сущие смертью объятия. Орбита была укреплена изумительно. По всем правилам среднего брата, плюс практический опыт немногочисленных ветеранов усиливал ее действие вдвое. Мудрейшие и старейшие посылали частые послания на землю, заставляя совесть среднего брата вгрызаться еще глубже в его пылающее сердце. Судьи прекрасно понимали, что они тем самым еще больше разодоривают зверя, но на то и шел расчет, чтобы зверь сконцентрировался на ненавистном и зудящем прыще. Чтобы отвлекся от поисков следа младшего брата, которые были воистину повсюду, стоило лишь только повнимательнее присмотреться. Но на то и шел расчет. Как раз-таки сконцентрироваться братья-старшие и не давали. Именно на это и был их роковой план. Роковой, но очень действенный. А что неудивительно, для озверевшего создания план-то сработал разъяренный зверь полностью сконцентрировался на зудящей, ненавистной цели планета марс и до да прольются семь чаш гнева господнего 73 года спустя 1 декабря 20 тысяч пятьсот девяносто второй годполитисчислению изначальных космическая тьма разлеглась перед нами Уже виднеется зелено-голубая размером с горошину планета Марс. И вдруг прямо из-под нас выплывает гигантская тень главного линейного крейсера землян. Справа, слева, снизу, сверху, плавно, тяжко, отовсюду начали появляться угрожающие плывущие тени космических монстров. Но орбита... Орбита Марса была пуста, словно сигналы с этой судящей планеты были ложы. Словно донесения о присутствии здесь человека были совершенно пусты, Но на этот раз провести среднего брата нет уж не выйдет. войско уже движется медленно, но неумолимо приближается на прямой выстрел главных орудий боевых крейсеров. Кажется, что брат среднего На этот раз уже не обвести вокруг пальца. Не. Но вдруг космический горизонт на два часа замерцал, размазался, подобно черным кляксам, что проявились объемными телами чего-то неизвестного. И вдруг, со всего разгона, с десяток черных боевых космических таранов буквально вбуриваются монструозные тела флагманских крейсеров среднего брата. Брутальные машины с обеих сторон момент столкновения буквально лопались, подобно стеклянным, плающим в раскаленной плазме шарам. Все новые и новые тараны пронзали уже растерзанные туши гигантов и порождали новые и новые сверхновые звезды, что яростно воспылали сиреневыми сполохами. Казалось, все. Враг повержен, но нет. Беспечность и непредсказуемость среднего брата нам только снилась. Все это была хитрая игра на раскрытие карт, ненавистного врага. Все это смертельная для врага иллюзия. И теперь, в следующие секунды, уже воистину зловеще, замерцал горизонт со стороны Земли и даже со стороны Юпитера. Со всех сторон, что снизу что сверху. И те же самые тараны, явившие свои метровые монструозные черные тела, помчали в сторону безмятежной планеты. И вот тут началось. Спустя тугие, будто перетянутая басовая струна, секунды средняя орбита Марса воистину страшно замерцала, а некоторые тараны принялись лопаться, будто вонзались незримые стены самой пустоты. Но не спешите радоваться, это было совсем не так. В следующие секунды покрова невидимости пораженных боевых крейсеров старшего брата даже не успевали проявляться свои стремительно раненые и разрывающиеся металлические тела космических кораблей, что минуту назад затаились в засаде. Но не все монстры-самоубийцы среднего брата покончили собой на подступах к планете. Многие с бешеной скоростью пронеслись мимо и воспылали сатанинскими сполохами, мандившись в плотные слои атмосферы планеты. Подобно циклопическим осколкам гор, пылая, эти монстры принялись буквально падать под прямым углом на поверхность Марса. Теперь представь себе, мой друг, с небес тебе на голову падают горы. Поистине сотни черных циклопических осколков начали буквально продавливая прорезать атмосферу планеты, подобно толстому лезвию плотную резину и после воспылали черно-красно- желтымими коптящими астероидами. На поверхность планеты хлынул нескончаемый водопад неистового и всепоглощающего чудовищного рева. Такого свирепого что напоминал предсмертный рык, умирающего в кровавом бою не на жизнь, а на смерть монстра, коих уже было воистину не остановить ничем и никому. В следующий же миг буквально вся поверхность Марса разверзлась ответным огнем. Сотни, нет, тысячи, оказалось миллионы пылающих стрел, что одна рванули в сторону ревущих неистовым ужасом небес, от которых уже начала содрогаться даже сама земля под ногами. Тысячи ракет старшего брата буквально пожирались ненасытными, пылающими небесными монстрами, но все это было как минимум малоэффективно, а более того, бесполезно. Все. Конец. Все кончено. Все потуги тщетны все уже предрешено тотальная безысходность невиданного воистину ужасающего масштаба апофеоз узрели вондившиеся отчаянными взорами в небеса братья старшие Небесные осколки гор будто на зло замедлились и крайне плавно принялись в буквальном смысле вонзаться в горы, будто в дерево Прекрасные цветущие луга, будто в воду, В голубые величественные озера и моря, Будто в облака, и вдруг Ослепительная вспышка! Незыблемые, величественные мирные горы Под таким напором истинной ярости и мощи, Нистово и мучительно содрогаясь, Буквально и крайне ужасающе, Выворачивались наизнанку. Изрыкая из себя, потраха несчастной планеты, а после превращаясь в репствующие дьявольские гигавулканы. Прекрасные и бесконечные ковры цветущих великолепных марсианских лугов, подобно рваной ране, отвратно выворачивались наизнанку, плающими черно-красно-коричневыми внутренностями Марса. Величественные озера, превращаясь в грязный, Чёрный перегретый пар вздымали своими серыми руками к жалящим небесам умоляя о пощаде единственный кто смог поглотить эту неистовую ярость было море пятикилометровые водные ииловые кратеры что порождались после падения таранов прямо на водную гладь подобно огромным лопнувшим гнывником после с громовым рокотом схлопывались и вся эта неистовая мощь перерождалась поистине сатанинская цунами. Тектонические плиты тронулись со своих мест. Земля под ногами еще каким-то невидимым чудом вышившего старшего брата задрожала. Застонала, превратив цветущую планету в буквально кипящую раскаленной магмой дьявольскую преисподнюю. А в это время, пока на планете Марс творился истинный Армагеддон, в космосе развразилась настоящая, последняя и крайне жестокая сатанинская резня истинного добра с истинным злом. Обе стороны сцепились не на жизнь, а на смерть, разрывали изо всей ярости друг друга. Всё до самых дальних орбит Марса буквально клокотала неистовой злобой друг к другу. А на ближних орбитах поверженные корабли всех мастей и классов, притягиваемые уже плавно утекающей гравитацией планеты, подобно кометам с неистовым ревом пылающего пламени, падали. Буквально сыпались на клокочущую поверхность Марса. Но на этом величайшая вендета эпохи только началась. Прорвавшие крепкую оборону, боевые десантные корабли исторгли из своих массивных тел тысячи десантных капсул. Серое грозовое облако буквально обрушилось на клокочущую неистовым вулканическим адом поверхность. И без того крайне обозленные войны стремительно выбегая из открывшихся десантных капсул и обозревая этот клокочущий и пышущий жаром и перегретым паром ад, уже окончательно теряли здравый человеческий рассудок и превращались в обезумевших диких зверей. Теперь к ужасному рокоту этой пылающей преисподней прибавились сотни тысяч разнокалиберных и разношерстных выстрелов, Разъяренные глотки воинов обеих сторон неистово ревели нечеловеческими орами. Пышущей неистовой мощью киборги и натуралы, подобно живым цунами, ударились волна в волну, разрывая друг друга на рваные опаленные куски. Примечание автора. Натуралы. Индивидум в живом теле. В крайне жестокой, и еще более отчаянной битве бились все и даже братья-старшие. В те минуты уже не существовало исключений. И для абсолютно всего среднего брата абсолютным шоком стало то, что начали вытворять облаченные в кибернетическую броню великие судьи, когда встретили очередного соперника в ближнем бою мелькающие чёрноугольными мышцами под чёрно-алыми плащеницами эти доселе мирные люди буквально принялись шинковать соперника своими мечами сверкая лиловыми отблесками своих клинков во всебушующем пламени ада судьи с бесстрастными масками укрывающими их лица сегодня и прямо сейчас показали свою истинную мощь и честь, явивши своему сопернику, что есть такое истинное боевое искусство, как выглядит пламенная храбрость и нерешимая сила духа. Их наручные электромагнитные щиты держались только и до самого конца. Но сегодня им абсолютно всем было суждено узреть истинный и безвозвратный конец великой эпохи братьев, безвозвратно обезумевшего человеческого рода. Все те, кто состоял в Верховной Судейской Зале, в этот темный роковой день поняли, что они абсолютно все обречены на неминуемую гибель. Поэтому, Было принято решение о запуске величайшего творения абсолютно всех великих судей, кое несколько тысяч лет изобретали это. Без преувеличения, венец творения рук человеческих всех эпох, то, что превзойдет в развитии абсолютно всех людей, что существовали за последние 20 тысяч лет одухотворялись вдохнуть жизнь и оживить то, что покоится в неизвестном месте на планете Земля уже две тысячи лет, и имя ему — Анонимус, и данным был всего один указ — молчать могильной плитой, не показывая до тех пор, пока не наступит нужное время, и тогда, когда оно наступит, раскрыть перерожденному среднему брату всю истину, без остатка. В итоге сигнал был послан на землю и там, известно только тем, кого скоро не станет. Начался необратимый процесс. Незримый доселе процесс и название ему — вселение. Объединение трех тысяч человеческих душ величайших мудрецов в бездушный и сверхмощный квантовый суперкомпьютер. Людей, что сами пожелали слиться воедино с машиной, дополнив с ней друг друга. Всё, Переломный момент пройден. Все необратимое сделано. Все. Наимудрейший род великих судей отыграл свою главную роль в их долгой истории. Все. Верховными судьями было составлено прощальное письмо, наставление и незамедлительно отправлено во всех направлениях Вселенной, чтобы средний брат не смог отследить местонахождение брата-младшего, кому и предназначалось это послание. Если даже трем пилотам было больно просто расстаться с великими судьями, то теперь... Представьте, каково было получить крайне трагичное письмо прощания и принять осознание того, что вы получили воистину последнее, посмертное письмо от ваших обожаемых родителей. Даже это ужасное представление никак не сравнится с тем, какую чудовищную боль испытывали братья-младшие и какую глубокую рану они получили. Их народ страдал. Всех терзали мучительные козни собственной совести в том, что это они, братья-младшие, виноваты во всем. И самое главное, в гибели всего рода брата старшего, великих и наимудрейших судей, наидобрейшего родителя всего человечества, виноваты во всем именно мы, Все бичевали и бичевали они сами себя. Братья-младшие страдали и страдали, испепеляя свою душу. Но самое страшное в бесконечном страдании и самобичевании — это то, что со временем ты привыкаешь к боли, и твой ад потухает, а душа черствеет. И вот уже остывшая бесконечная тьма начинает заполняться воистину морем бескрайним океаном жгучей кислотной злобы. Спустя три года, как и было велено в послании братьям средним, они собрались в поход к Марсу, чтобы проделать долгий путь в целый год, чтобы с честью и почестями похоронить растерзанные зверем останки их без преувеличения родителей. Целый год пути — Проделал гигантский боевой флот младшего брата, чтобы добраться до того самого страшного места истинного апокалипсиса. Все они настолько желали и рвались туда попасть, что даже не страшились вероятной засады и угрозы смерти. Но в другое время младший брат содрогался от ужаса осознания того, какой кошмар он может там узреть. Основная часть флота остановилась на самой дальней орбите Марса, настолько далеко, что планета виднелась в проекторах, словно колечком махонького бисера на черной ладони Вселенной. Три главных, три грозных крейсера пошли, поплыли средним ходом к самой близкой орбите. Трое монстров подошли настолько близко, насколько только позволяла удержать их монструозные тела, слабеющая гравитация планеты. Уже с первых минут они вещали всем остальным реальную картину происходящего, можно сказать, истинный ужастик онлайн-лайф. И вот она. Четыре года спустя, после свершившегося кошмара, истерзанная, покрытая сплошь частыми мелкими остывающими вулканами, Но в некоторых местах выступали еще чадящие целые горы, те самые гигавулканы. От бывшей зелени уже не осталось и следа. Вся земля превращена в красно-черный мертвый песок. Все моря и озера испарились от нестерпимой влажности и кислотности. Железо, коим была богата планета, окислилось превращая весь Марс в безжизненную рыжую пустыню. Кислотные дожди, песчаные бури, ужасные ветра, грозно вращающиеся циклоны — вот и все, что они воистину узрели. Набравшись мужества и накачавшись успокоительными гормонами, по-другому выдержать это было уже невозможно, отчего все казались немного пьяными, слегка неадекватными — Три огромных транспортника были спущены на поверхность иссохшего трупа планеты. Именно на иссыхающий труп была похожа сейчас вся планета. Иссохший, искореженный, усыпанный черно-рыжим песком труп. Три транспортника плавно были приземлены на поверхность Марса, прямо в столицу Великих Судей, точнее в то, что от нее осталось. Руины. Обломки знаний, скалы, подобные искрашенным зубам умершего и сохшего величественного титана. Оплавленные валуны, что, судя по всему, прилетели вон с того затухающего вулкана. Уже не один десятый раз прошедшая здесь песчаная буря, по сути, сделала всю работу за них. Все вокруг уже было надежно погребено под толщу рыжих красно-черных песков. Ветер. Горячий ветер, обжигающий. Если верить сенсорам, 93 градуса по Цельсию. Влажность скачет неприлично сильно, где идет кислотный, буквально кипящий дождь под 80%. А где дуют ветра не выше 10%. К этому времени все тела, что находились вне помещений и брони, уже были изожжены серной кислотой в те сезоны, когда приходят кислотные дожди. А вот немногочисленные строения еще предстояло отыскать. Визуально только редкие курганы с уродливыми каменными секретами выдавали былые здания, что когда-то сравняли с землею те самые звери. Вечно мутное, словно живое небо песчаного цвета. Облака представляли собой мистические, живые, ватоподобные аморфные туши, что вечно куда-то двигались, крутились, ведомые вслед за все повелевающим ветром. О зримом солнце и могло идти и речи. Солнечные лучи растворялись в грозных клубах аморфных туч, что заставляло последних буквально светиться. Но все же... Кругом стоял полумрак, а повсюду из за горизонт дымились остывающие вулканы, упираясь своими дымовыми столбами в небеса, подобно циклопическим мистическим колоннам, что держат величественные и нерушимые своды этой преисподней. Картина была поистине жуткая, чувствовались уже редкие, но все еще ощущаемые толчки содрогающихся тектонических плит, будто планету сотрясал предсмертный озноб. Ужас, боль, притупленная химией ярость — вот это чувствовали все до единого, прибывшие в этот потухающий ад. Их кибернетические стопы месили горячий песок подобно раскаленной соли на сковородке, Под ногами изредка что-то характерно и глухо похрустывало. Некоторые вершители буквально валились на землю с ног и начинали яростно-яростно копать, но вскоре их плечи опускались, когда черный киборг с мягким шуршанием осыпающегося песка сквозь ребра павшего, обтянутый порванной броней, поднимал неизвестного солдата натурала. скрежет и приглушенный стон доносился из глоток киборгов. Ты когда-нибудь слышал, как страдает мертвый зомби? Мертвый, жуткий, то ли вой, то ли стон из отвисающей челюсти, и мертвый, бесчувственный взгляд киборга, опущенные руки с поникшими плечами. Вот там происходило что-то подобное. У многих воинов хоть и были кибернетические тела, но мозг был самый настоящий, человеческий. На заре внедрения киборгов-вершителей создатели были уверены, что эмоции — это химия и прямое влияние других органов на мозг человека. Но как же они были ошеломлены тем, когда мозг, лишившись былых дополнений, то есть внутренних органов, начал перестраиваться с капитальным прогрессом и притом на фундаментальном уровне. Первые вершители, что изначально были бесчувственны и холодны, подобно скалам, начали все чаще сообщать о возврате чувств. После глубокого анализа этих удивительных случаев ученые поняли, что заложенный природой биокод в глубинную память мозга не остановить никогда и ничем. Это словно защищенный базовый код в биосе. Перестраиваясь, нейроны, отвечающие за код самосохранения, начали отбирать определенные участки мозга у глубинной памяти, жертвуя некоторым количеством. На захваченных территориях стали появляться отделы, отвечающие за обработку и генерацию непосредственно тех самых эмоций. В общем, логика была понятна самосохранение мозгом самого себя превыше всего. Этакий эгоист, который пожертвует даже памятью владельца, то есть души, только чтобы сохранить себя любимого. Поэтому сразу же были внедрены искусственные гормоны, что притупляли или наоборот возбуждали определенную химию нужных эмоций. Было два вида гормонов. Гормон, что вызывал слегка опьяняющий эффект и успокаивал, делая индивидуума тем самым холодным роботом. А вот второй гормон, наоборот, вызывал раздражение, злость, ярость, превращая индивидуума в разъяренную, обезумевшую сатанинскую машину для крайне жестокого уничтожения всего, что его раздражает. И, или, в очень нужный момент указывает. Авангард наземных сил а именно разнокалиберной пехоты, уже приближались к великому кургану, что был занесенный песком. Шагающих шестиногих роботов, что обычно пускали вперед для прикрытия после комичного инцидента, дан был приказ оставить на борту после того, как первый же робот паук увяз в песок по самое колени прямо у самой рампы. Слишком мала несущая способность песка, а стопы тяжелых роботов относительно узкие. Первого быстро достали электроталью, но все остальные вернулись назад в трюм транспортного корабля и стали томно ждать. Но техники не растерялись и, перераспределив энергетические потоки, что беспрерывно подавались с орбиты энергошарами, поставили на гравиход гравитанки. Вот тут-то они себя и показали во всей красе. «Авангард» подошел к самому основанию песчано-каменной Голгофы. Титаны с переносными сканирующими установками принялись за исследование засыпанных обломков. Результаты сканирования показывали, что завалы состоят из битого искусственного камня и песка. Не раздумывая, был дан приказ на немедленный разбор завалов. Спустя минуту уже левитировали на полном ходу всяческие инженерные машины и боты, которые по прибытию сразу же приступили к разбору завалов. Одни машины жадно поглощали песок, отсасывая его своими брутальными хоботами-манипуляторами, и, заполнив свои объемные бункеры, отвозили его в сторону, где разгружались и возвращались назад, и так по кругу. Другие машины угрожающими клешнями и манипуляторами, доставали, перекусывали и крошили куски камня, словно орешки и песочное печенье, и тут же погружали материал на подоспевшие грузовики. Условия у машин были крайне затруднительные. Песчаная поверхность была настолько неплотная, что тяжелые груженые инженерные машины, Создавая отрицательные поля своими антигравитационными установками, буквально продавливали под собой устье искусственной реки. Что со стороны казалось, как будто они не спеша, но уперто плывут по песчаному морю, меся поверхность Марса, словно ком красной глины. Спустя час, практически неподвижно стояние на месте, пехотный авангард во главе танкового взвода, двинулся вперед к расчищенной территории разрушенного храма. От былого величественного здания остался лишь почерневший скелет, ужасных воспоминаний которой впереди поспешно все еще расчищали многие инженерные машины. Спешащие грузовики проносились мимо авангарда, унося прочь обломки и поднимая полевые облака. Но авангард шагал не спеша, но очень грузно. Суровые лица источали недвусмысленный микс неистовой боли и ярости. Если бойцы в основном были под химией, то командиру это строго-настрого воспрещалось, так как он должен мыслить трезво на чистую голову, хотя это ему удавалось едва и ох, как трудно. «Отчего ведущий?» Шагал крайне напряженный во всех смыслах, буквально как тугая пружина. Ну, такова уж его доля как главного, тут уж ничего с этим не поделаешь. Надежд уже не было. Нет, однозначно нет. Конечно, в зданиях братьев-старших были места, где теоретически можно было укрыться от вторжения, но они не сработали, не уберегли. Как? Скажите мне, пожалуйста, можно укрыться, спрятаться и обмануть того, кто изначально создал твой дом. Все верно, никак. Вот и великие судьи оказались не исключением, они не смогли И не помогли им тут ни их знания, ни мудрость, ни умения, ничего. Их всех буквально выдрали словно кусок мяса из плоти и разодрали на клочья. Скажите мне, Какая же сука должна быть ненависть, Чтобы сотворить с мирным народом, Который нес свет в массы тысячелетиями, Такое? Мне того уже, наверное, не понять никогда. От былых просторных, Но строгих залов великих судей Осталась изуродованная крошева. величественные опоры сводов Закопченных потолков представляли собой подгнившие огрызки яблок. Света уже не было. Пришлось все освещать левитирующими маяками, что словно маленькие солнца взмывали к величественным сводам и проливали на все это безумие ясный свет. Первая подземная зала была пуста, что очень сильно удивило и внушило воинам, вступившим в нее, пусть и ложную, но все же надежду. Но как только они вошли в следующую залу, в нее на стремительной скорости влетел маяк, за ним еще один, а следом третий. Пару секунд тьмы, пока маяки возносились к потолку, и вдруг яркая вспышка. Прояснилось огромное помещение с величественными колоннами. Но вот после... Всепоглощающая пауза истинного ужаса. И в следующую секунду, когда заторможенные мозги осознавали увиденное, абсолютно все воины, словно какая-то незримая сила, буквально пригвоздила к каменному искрошенному полу. уа <ролкнет> С ужасным утробным стоном рухнули на колени передние. И ты не поверишь, кто это был. Грозные титаны. Сотрясающий их жил и рев, Нистовой боли хлынул гулким цунами По всей открывшейся площади. Вот он, апофеоз, Истинной сатанинской вакханалии. Вот на что пролился свет трех маяков. Глобальное, буквальное месиво, Из обломков и обездушенных тел. Трупы. Трупы. Трупы. Разорванные, запеченные, Сожженные, придавленные, Разрезанные, застреленные. Просто чудовищное, Неисчислимое количество убитых, Трупов, человеческих тел. Все остальные воины — что уже входили сквозь разбитые врата, буквально оплывали, подобно воде большие валуны, живым потоком хлынули в поистине адское древнее чистилище. Насколько была велика их ментальная боль? Она была неисоизмеримо критична, чтобы иметь возможность контролировать каждого индивидуума в трезвом уме. Если честно, то его... Это индивидуума было проще банально вырубить. Вершители, пошатываясь, но разбредаясь по всему этому кошмару, буквально падали на колени около чуть ли не каждого поверженного великого судьи. Черные, кибернетические руки приподнимали чудом уцелевших братьев-старших. Их брутальные кисти стягивали маски судей, что раньше скрывали их личность, и тут же, в следующую секунду, наступал тотальный паралич, ужасающее своей искренностью и сатанинской болью удивление. На кибернетическом лице вершителя и... МРРРРРРРРА Задрав голову к черному потолку и оголив свой ужасающий металлический оскал, Воистине дьявольским рыком взрычал каждый страдающий киборг. Тот, кто узнал великом судье и старшем брате своего, древнего боевого брата, командира или военачальника. Что касается живых бойцов-натуралов, так тут лучше промолчать реально. От такого шокового состояния, неподготовленный химии естественный человеческий организм не мог переварить такой объем нервного потрясения. У натуралов банально стопорил разговорный аппарат. Они, пошатываясь, словно пьяные, мучительно мычали, подобно глухонемым. А обезображенные гримасы, во что перетянулись их обезумевшие головы, метались со стороны в сторону. Руки их. Метались, будто пытаясь словить песок на лету, но он вечно ускользал сквозь растопыренные и скрючившиеся пальцы. Обезумевшее от скорби и боли боевое стадо. Вот что из себя в данные минуты представляло сильнейшее войско брата-младшего. Эмоция — сильнейшее оружие массового поражения. «А ты, мой друг, еще не забыл самое главное?» «Все это...» Сейчас наблюдают все те простые братья-младшие. Господи, что же там творилось на кораблях, на тех самых, что были на орбите Марса? То же самое, что происходило и на передвижных космических платформах, что являлись мобильными странами младшего брата. Картинка, сопровождающаяся душераздирающим звуком, продавливала даже обсидиановую психику адмиралов космического флота. Народ брата-младшего буквально взорвался страшными цунами, ненависти и требований уничтожить род зверя на корню. Правители были зажаты между двумя половинками окровавленного пресса, ненавистью и человечностью, и в срочном порядке вынесли свой вердикт — уничтожить поставить всю цивилизацию зверя на колени, лишить знаний и уничтожить технологии, загнать цивилизацию брата среднего в начало, в каменный век. И под этим единогласно подписался весь род брата младшего. И дан был приказ на сбор 90% всех сил армии брата младшего и двинулась неисчислимая армада боевого космического флота его по направлению к земле. И спустя год затмили они солнце и луну брата своего среднего. И затмили они небеса его, повиснув над голубой планетой, подобно черной прачнице. И уже ничто не могло остановить их неистовую ненависть и злобу и уже никто и никак не смог предотвратить великое возмездие. И, возрев на обезумевшего от ярости брата своего среднего, разрыдался младший брат, упав на колени. И пустил он в сердце свое ярость доселе незримую, и продал душу он свою в обмен на страшную месть. И в тот же час притворились слезы его, Яростно ревущие огненные кометы. И посыпались градом на голову брата среднего, И вспыхнула земля под ногами его, И заклокотала она, И сдвинулись с места материки, И спящие мертвецы пробудились ото сна И разверлись дьявольским огнем, И занавесили они пеплом своим все небеса На многие километры, плотным колючим одеялом, и погрузилась вся планета во мрак, что серою пеленой повис во всем мире, и погибло все живое, и стлело, и сохло, исчезло, и сдохло. Что животное, что божья всякая тварь, что человек, выжили лишь те, кому было суждено и предрешено выжить. Те, кто не по случайной случайности успел укрыться глубоко в утробе матери своей, планеты Земля. И после весь младший брат ушел прочь в неизвестный космос, забрав с собой его флот, прочь из нашей Солнечной системы. Они буквально растворились в Млечном Пути, чтобы навсегда позабыть этот ужас их собственный позор. Но перед уходом на обнуленную планету Земля навсегда был послан всего один человек, специально выращенный индивидуум, который должен был положить начало новому роду гнетущих. Он, этот человек, посланник рода брата младшего, должен сойтись именно с землянкой и зачать ребенка, с которого и начнется веха, бесконечного мучения, наказания брата среднего за его грехи. И именно он, род гнетущих, должен породить в миру самые главные шесть язв человечества, войны, болезни, хаос и, самое главное, зависть, ненависть и раздор. И взмолился матери своей о покаянии великом и прощении средний брат, но мать не укрыла его в утробе своей, а лишь сказала, «Чего же ты плачешь, сын мой? Возрадуйся! Ты сам построил свой мир. Отныне ты в нем хозяин, отныне ты в нем муж. И жены твои — ненависть, алчность и ложь. И постель твоя станет тебе кипящим адом. Теперь ты сам по себе. Плодись, моли прощения. И когда придет час, я прощу и укрою тебя в утробе своей». После таких слов зал буквально окаменел, и повисло дикое молчание. «Кто ты такой?» С испуганно полуобезумевшим лицом с губ Волкова сорвался вопрос. Наше имя — Анонимус. Нас создал старший брат, чтобы отсеять семена от плевел и спасти вас. Мы ждали этого часа тысячи лет, и теперь мы здесь. Мы с вами. Мы везде. Везде, где есть электроника. Во всем, что подключено в сеть. А это значит, мы вокруг вас. Мы и есть ваша жизнь. «Мы и есть ваша надежда! Мы и есть ваше спасение!» Окончательно высушив последние капельки смелости, закончил анонимус, и на его лице натянулась злоизвестная холодящая кровь улыбка.